КАЛЬКУЛЯТОР У Таньки в голове был встроен калькулятор. Нет, не тот, что заставляет нас экономить, чтобы к концу месяца на ту самую юбку хватило. Этот калькулятор просчитывал самый вероятный исход событий. Вот придет, например, к Таньке коллега по работе и говорит, «Мне должность предлагают в другом отделе» должность выше чем здесь и зарплата выше соглашаться танькин калькулятор в голове тр кнопочками пощелкал и выдает танька нет не ходи здесь оставайся здесь через месяц сидор петрович на пенсию засобирается на его место юрий андреевич пойдет а на место юрия андреевича серафима его жена Она тебя любит очень. Помнишь, как на корпоративе вы спились в караоке, и она тебя своим замом поставит, а потом еще через Юрия Андреевича перешагнет и тебя за собой потащит. Так и выходит, что здесь перспектив больше и быстрее. Или придет к Таньке, начальница. Танюш, мне к гендиректору когда идти про премию спрашивать, сегодня или завтра? Танькин калькулятор в голове Тр -р -р, посчитал. Послезавтра идите. Сегодня он после банкета. Голова болит, а он злой всегда бывает с похмелья. А завтра ему Серафим отчет сдаст и опять с ошибками. Он будет ее ругать и лучше под руку не соваться. А в пятницу ему с департамента почетную грамоту пришлют они всем рассылать будут, в пятницу и надо идти. Никогда не ошибался Танкин-калькулятор. Не только по работе обращались. Иногда перед покупками советовались или в какую школу ребенка записать. Все про всех знала Танька. Не мозг, а компьютер. Поэтому числилась она бухгалтером а по факту ее главбух в отдельный кабинет посадила и личным советником сделала зарплату подняла чтобы танька не вздумала никуда перевестись и разрешала на работу опаздывать никто на таньку за это не обижался потому что полезная она была для всех никому не отказывала но однажды пришла юлечка из юра отдела с фотографией а на фотографии молодой человек. «Тань, меня замуж зовут. Может, посмотришь, стоит соглашаться или нет?» Танька чуть чаем не поперхнулась. «Ну вы совсем уже, что ли? Я вам не роза Сибитова. Это тебе не давай поженимся. Там скажут. Или к торологу сходи». Но Юлечка так хлопала глазками, так просила, что Танька сдалась. «Ладно, давай сюда. «Ну, что сказать тебе? Нет, не выходи за него замуж. У него внешность Альфонса, работать не любит. Будешь ты пахать за двоих всю жизнь». «Да», – вздохнула Юлечка, – «с работой у него и вправду не ладится, но он ищет. И со свадьбой родители мои помочь обещали, у него пока сложно с деньгами». Танька многозначительно молчала. «Да, я все поняла», – вздохнула Юленька и пошла к выходу. «Стой, стой», – заволновалась Танька. «Ты только прошу тебя, никому не говори, что я тебе тут про мужика прогнозы делала. А то, знаешь, как это бывает, начнется. «Да, конечно», – пообещала Юля. Через три дня к Таньке в кабинет стояла очередь из желающих узнать про личную жизнь с фотографиями и без. «Тоже мне нашли гадалку. Идите на битву экстрасенсов. Я на серьезных прогнозах специализируюсь, а не на ваших лав-стории. Но личная жизнь оказалась востребованием всех остальных сфер, а коллектив был на 80% женский. Поэтому как Танька не возмущалась, а женщины шли. «Ни в коем случае беги от него» сказала Танька, глядя на очередное фото. «У меня у соседки подруга, у подруги сосед, отец вот этого». Танька потыкала пальцем в лицо кандидату. «Так вот, гулящий он, три раза женился, разводился, и все равно жене изменяет на каждом шагу, а ведь до пенсии год остался, и сын точно в него, даже внешне копия». «Ничего хорошего не выйдет», Говорила она уже другой девушке, по-другому фото. «Красивый он слишком. Красивые они все с гнильцой. Себя любить будет больше, чем тебя». «Ты что, с ума сошла?» Третьей прогнозирует. «Это же карьерист. Да ты его дома и не увидишь. Он сутками на работе пропадать будет. И в командировках. А командировки сама знаешь, чем заканчиваются». Через какое-то время женщины забеспокоились. Говорила Танька сплошную правду. Все так выходило, ни разу не ошиблась. Но вот только не задача. Ни одного положительного прогноза не было. Всех браковала. Одна девушка вышла от Таньки и говорит: "А ну и ладно, а я люблю его. Мне до лампочки, что она там наговорила, что бросит. Все равно с ним буду и вышла замуж." И бросил ее муж. «Правду, — говорит, — конечно, правду!» Калькулятор в голове не ошибается. «Но что толку? У нас же теперь не О-О-О, а какой-то клуб одиноких сердец. Мы же все без мужиков остались!» Советовались коллеги после работы в кофейне, обсуждая Танькины прогнозы. «Конечно!» — согласилась Олечка, самая молодая из всех. Я так никогда и жить не начну. Этот не такой, тот не такой. Надоело мне. Пусть шишки понабиваю, но это же будут мои шишки. Слушайте, девочки, а почему сама наша Татьяна одинокая? Уже за тридцать, а ни разу замужем не была. А ведь девка красивая, ухоженная, с деньгами. На следующий день спросили, не стали долго ждать. А Танька говорит... «Как мне замуж-то выходить, девочки? У меня же в голове калькулятор. Я их насквозь всех сразу вижу. Мужик только подойдет ко мне на улице. Девушка, можно познакомиться? А я уже знаю, что не так с ним будет. Если не сейчас, то через двадцать лет». задачились бабоньки. «Надо Таньку спасать. Только как? Как с этим калькулятором справиться?» Есть у меня маг знакомый, схожу к нему сегодня, спрошу, говорит Катерина. Сходила, спросила, поводил маг над Танькиным фото руками и говорит. Нет, не под силу мне это, случай больно редкий, магия бессильна. Тогда Олечка, самая молодая, решила в руки дело взять. У меня, говорит, друг есть, пикапом владеет и НЛП и не с такими справлялся». «Что за слова непонятные? Нельзя по-русски?» – обиделась самая пожилая коллега Клавдия Антоновна. «Пикапер – это тот, кто профессионально любую женщину соблазнить может, а НЛП – нейролингвистическое программирование». Клавдия Антоновна услышала слово «программирование» и дала добро. Программированием его надо калькулятор этот, Только так. Решили его устроить временно в воде лосу, программистом Пикапер Юра стрелял глазами и словами. Предварительно Оленька втихую сломала Танькин компьютер, и Юра был назначен его чинить. Чинил он долго, с шутками, прибаутками и нейролингвистическими техниками. Танька была добра и даже сама сварила кофе. Вечером весь отдел с нетерпением ждал от Юры новостей, но порадовать пекаперу было нечем. «После того, как она мне всю мою биографию, начиная с младшей группы в саду, рассказала, у меня просто словарный запас растерялся. Вот откуда она все про меня знает». «Знает», — вздохнули девушки. План с треском провалился. А вечером у Таньки случилась неприятность дома. Сломался унитаз. Сантехник Гриша долго ковырялся над белым агрегатом, ничего не выходило. Гриша был в грязной спецодежде, сыпал сальными словечками и таню жутко бесил. Но выбора не было. Дело близилось к ночи, а бегать к соседям в туалет совсем не вариант. Калькулятор в голове подсказывал: Этот все починит. «Надо просто потерпеть его матерки и небритое лицо!» «На, подержи!» – протянул Гриша Таньке разводной ключ. «И тряпку надо бы протереть! Воды налилось!» Танька брезгливо протянула руку, чтобы взять инструмент, ступила ногой на мокрый кафель и с грохотом полетела на пол. «Говорил же, протереть надо!» – ворчал Гриша над Танькой, когда она открыла глаза. Оказалось, что сантехник перетащил ее на диван и махал сверху, как веером, сборником Бродского. «Что вы делаете? Отдайте сюда!» Танька забрала из рук книгу. «Он что, вот этими руками грязными ее до дивана нес? А что еще? Больше ничего не позволил себе? И почему так странно шумит в голове?» «А почему я здесь? Я что...» «Сознание потеряло. И долго я так была?» «Да не боись. Минуты три всего. Стал бы я сидеть тут с тобой. Темно, а я еще дома не был. Но вот что. Унитаз менять надо. Поэтому давай, собирайся. Мы прямо сейчас едем покупаем новый, и я тебе его устанавливаю. В магазин «Сантехник плюс». Он круглосуточно работает. У меня там скидка хорошая». Гриша говорил хриплым голосом, рукава были закатаны. «Никогда бы Танька с таким даже разговаривать не стала, потому что... потому что...» Шум в голове прошел, но осталось непонятное ощущение. Танька тряхнула головой. «Так и есть. Калькулятор сломался. Не работает. И как жить?» «Почему бы она никогда не стала раньше даже разговаривать с этим Гришей?» Вот как теперь вспомнить? За унитазом пришлось ехать. Уверенный, брутальный Гриша ловко ставил на место консультантов в магазине, не позволил развести себя на дорогую фиговину, и вообще был красавчик. Красавчик! Что же это делается? Танька старательно встряхивала головой в поисках калькулятора. Да вы не обращайте внимания, сказал Гриша консультанту который испуганно глядел на Танькины потрясывания, Она стукнутая, башкой треснулась. Танька хотела возмутиться, что башка это у него, у Гриши, но вдруг почувствовала странные мурашки по всему телу. «Как это он сказал? Башкой?» Хе -хе, «Башкой!» – засмеялся Гриша. Мурашки танцевали по Танькиному телу в вальс. Было безумно приятно и непривычно. На калькуляторе можно было ставить крест. Через пару месяцев вся бухгалтерия гуляла на Танькиной свадьбе. Все очень радовались за Таню, все, кроме главного бухгалтера. Она осталась без советника. Теперь приходилось ходить к начальнику, выпрашивать премию угад и иногда получать незапланированный нагоняй. А Танька была разжалована в рядовые бухгалтера, где она и числилась. Только она не расстраивалась, даже наоборот. И тем более через полгода ей все равно предстояло уйти в декретный отпуск. А калькулятор у Таньки снова был, только обычный, пластиковый, с кнопочками.